Вере Филипповне стыдно показать свою радость, чувство какого-то освобождения, какой-то смутной надежды. На что? Не все ли равно? Умрет старый паук, грозный кредитор. На смену придут наследники. Она припоминает, что слышала о сыне. Он прославился как адвокат по политическим процессам. Как-то сложатся их отношения. «Какой лес! Какой чудный лес!» – говорит Маня, указывая на синеющую вдали дубовую рощу. Это лес Штейнбаха, говорит мать Сони. Они едут мимо сизых полей ржи, мимо изумрудной свекловицы и бело-розовой ранней гречихи. Словно снег покрыл землю там вдали. Это хлеб и плантации Штейнбаха, шепчет Вера Филипповна. Экипаж спускается в яр. Вдали на горе между темными купами роскошного старинного парка блестит крыша белого дома с высокими башнями по углам. Какой замок, какой дивный!» – восторженно вскрикивает Маня. «У нас называют Палоц. Когда-то здесь ночевала Катерина II. Это Липовка, любимое имение Штейнбаха. Лучшая усадьба всего края. Она принадлежала князьям Галецким. Анна Львовна Галецкая вышла замуж за Нелидова, а он все спустил в карты. Штейнбах купил это имение». «Это Крес, этот Штейнбах. Это Крес?» «Да, Маня, это сахарный король». «Все, что мы видим кругом, эти поля, леса, рожь, пшеница, свекловичные плантации, старинные дворянские усадьбы даже, все на двадцать верст кругом принадлежит ему. Весь уезд почти его собственность. У него 60 тысяч десятин». Воображение Мани затронуто. Какая власть? «У него много детей, значит? 20 детей или больше?» «Что такое?» – Вера Филипповна звонко смеется. «У него много детей». «Один только сын». «Один? На что же ему столько земли?» Смеется и Петру, оглядываясь козел и качая головой. «Не правда ли, как это возмутительно?» спрашивает подругу Соня. И тихие всегда глаза ее сверкают. «Он старый, он добрый, он немец, он жид». «Мама, сколько раз я тебя просила, он русский подданный и кальвинист». «Ты откуда знаешь?» сердцем перебивает мать. Дядюшка говорил. «Все равно жид». «Этого не вытравишь, хотя в десяти реках крестись, раса, а не религия имеет значение». «Мама, знаешь, кто так выражается?» «Ах, оставь, пожалуйста, что ты меня учишь?» «Мне не хочется, мама, тебя в чем-нибудь осуждать». «Скажите, пожалуйста, осуждать». «С этих пор еще вы нас учить и судить будете, не вздумай еще отцу замечания делать, и так уж у него голова кругом идет». Вера Филипповна расстроена, она вынимает платок и обмахивается. «А вон и лосохоры показались», — радостно говорит Соня. «Где, где, где?» — кричит Маня и готова вскочить на сиденье. Они опять спустились с горы, и в лощине среди роскошной зелени раскинулось село. За ним вокруг полувысохшего огромного пруда, когда-то большой реки, дремлют старые дворянские гнезда. Всем по двести-полтораста лет. Яркий месяц отражается в потемневшей воде, как хлопья снега белеют гуси среди Аира». Целый лес тростника подступил к плотине, тянет сыростью, с двух сторон вода. «Гребля», — говорит Соня, по гребле, неровной тряской, опять звучит в душе мани. О, какой воздух! Какая насторожившаяся чуткая тишина!» А красивое лицо Веры Филипповны подернуто печалью. Всякий раз, когда с горы она смотрит на этот обмелевший пруд, сердце ее сжимается. Шесть родовитых имений лежало здесь тридцать лет назад — Псовая охота, званые обеды, балы, свадьбы. Жили, не считая, не задумываясь. И теперь где все это? Точно с грифельной доски шаловливая рука стерла все начертанные на ней имена. Кто умер, кто покинул родные края, кто покончил с собой, не желая пережить разорение. Грустно, грустно. Старинные усадьбы стоят пустые, парки заглохли. И хорошо еще, что не вырублены липовые аллеи, Когда мужичье приобретает именье, вековые липы гибнут под топором. Штейнбах все-таки культурный человек. Он щадит родовые гнезда. Точно угадывая мысли хозяйки, Петро оглядывается с козел. На той неделе у Лизагубов лес купил шенбок. За долги, стало быть, ему отошло. Слыхали, Вера Хвилиповна? Уже? Да, это неизбежно. Вот и ее собственная земля, эти лосохоры, где жил еще при Петре казачий сотник, предок ее – «Дом, где она родилась и росла, все понемногу переходит в цепкие руки. Как паутиной обволок грозный кредитор весь уезд, и все помещики работают только на него. Жизнь дорожает. А они не умеют по одежке протягивать ножки. Не думали они, что Соне достанется так мало».